Зофия Налковская. Медальоны. Современные польские повести в двух томах. Перевод с польского. Том первый. Москва, Художественная литература, 1974 год. Люди людям уготовили эту судьбу. Профессор Шпаннер. В это утро мы снова пришли туда. День был майский, ясный, прохладный. С В смородил свежий ветер, напоминая о чем то давным давно забытом. За деревьями широкой асфальтированной аллеи виднелась высокая стена, отгораживающая огромный двор. На этот раз мы уже знали, что нам предстоит увидеть. Нас сопровождали двое пожилых мужчин. Они пришли потому, что были коллегами Шпаннера, и оба врачи, профессора, ученые. Один высокий, и седой, с худощавым и породистым лицом, другой тоже крупный, но толстый и неуклюжий. Его полное добродушное лицо казалось озабоченным. Одеты они были почти одинаково. И иначе, чем мы. Так как одеваются в провинции оба в черных, длинных добротных демисезонных пальто в мягких черных шляпах. В углу двора, чуть на отшибе, стоял скромный нештукатуренный кирпичный домик, ничем не приметный корпус огромного анатомического института. Сначала мы спустились в просторный полутёмный подвал, освещённые наклонно падающим сверху из окон лучами света мертвецы лежали здесь точно так же, как и вчера. Их ноги, светло-кремовые, молодые, словно высеченные из мрамора тела, хорошо сохранились, хотя много месяцев ждали той минуты, когда наконец не будут больше нужны. Они лежали в длинных цементных бассейнах как в саркофагах с открытыми крышками, ряд за рядом, один за другим. Руки у покойников были вытянуты вдоль тела, а они сложены на груди, как того требует погребальный обряд. Головы отрезаны от торсов так ровно, будто и в самом деле были из камня. В одном из таких саркофагов на самом верху, на груди мертвецов все так же лежал Запомнившийся нам моряк, без головы, прекрасно сложенный, мощный, как гладиатор-юноша. На груди его виднелась татуировка, контуры парохода и на очертаниях двух труп слова напрасной веры: с нами бог. Мы обошли все наполненные трупами бассейны, и оба немца шли с нами рядом. и тоже смотрели. Оба они были медиками и лучше нас понимали, что все это значит. Для нужд анатомического института при университете с лихвой хватило бы 14 трупов. Тут их насчитывалось 350. Два чана были доверху наполнены отрезанными оттёлв и обритыми нагола головами. Они лежали как попало, как насыпанная в подпол картошка. Одни на боку, словно покоясь на подушке, другие лицом вниз, третий на затылке. Желтоватые и гладкие, ровненько отрезанные от шеи, словно каменные, они тоже великолепно законсервировались. В одном из таких чанов, в углу лицом вверх, лежала голова юноши, почти мальчика, при жизни ему могло быть лет восемнадцать, не больше. Чуть раскосые темные глаза его были лишь чуть прикрыты веками. На полных губах такого же кремового цвета, как и лицо, застыла скорбная, страдальческая улыбка. Ровные, резко очерченные брови словно в недоумении были чуть приподняты вверх к вискам оказавшись в этой странной недоступной для человеческого понимания ситуации он словно бы ждал какой окончательный приговор вынесет ему судьба дальше опять шли бассейны с мертвецами а за ними опять большие чаны и в них разрезанные пополам изрубленные на части человеческие тела с которых сняли кожу. Женские трупы лежали в отдельном бассейне, их было немного. В подвале виднелось еще несколько пустых, недавно сделанных бассейнов без крышек. Очевидно, столь необходимый живым запас мертвецов был признан недостаточным, и его намеревались пополнить. Вместе с коллегами Шпаннера из подвала мы направились в Красный домик. И там, на остывшей топке, увидели огромный котел, наполненный жидким месивом. Один из присутствующих, должно быть уже бывавший здесь прежде, поднял крышку и кочергой вытащил из котла вываренный человеческий торс со снятой кожей. С него стекала жидкость. В двух других котлах ничего не было, но неподалеку на полках застекленного шкафа рядами стояли тщательно прокипяченные черепа и берцовые кости. Мы увидели также ящик с аккуратными стопками тонких пластов, отделенный от жира человеческой кожи. На полке банки с каустиком, сбоку, вмонтированный в стену котел и большая печь. В ней сжигали кости и прочие отходы. И наконец, на высоком столе куски мыла Белёсова и Шершауева и несколько металлических формочек тоже со следами засохшего мыла. На этот раз мы не стали подниматься на чердак, чтобы взглянуть на возвышавшуюся посреди пола гору черепов и костей. Мы лишь постояли минуту во дворе, там, где виднелись остовы металлических печей, примерно того же образца, что в крематории, и всевозможные трубы и провода, словом, все, что осталось от трех сгоревших строений. Красный домик тоже уже два раза поджигали, но оба раза пожар был вовремя замечен и погашен. Мы вышли на улицу вместе с коллегами Шпаннера, но они тут же отделились от нас и ушли в сопровождении каких-то лиц. комиссии дает показания худой и бледный молодой человек с яркими голубыми глазами его привели на допрос из тюрьмы и он никак не может взять в толк чего от него хотят